глава 38е теперь мы опять вернемся к филиппу и кранцу когда последний вернулся от коменданта то рассказал о той баснословной истории которую он придумал я сказал ему что вы один знаете где скрыты сокровище продолжал кранц для того, чтобы он отправил вас за ними, и вы могли бежать. «Нет, нет. Или вы поедете со мной, или я не уеду отсюда», — ответил Филипп. «Я чувствую, что если я расстанусь с вами, то счастье покинет меня». «Пустяки, это пустые предрассудки. Можете быть спокойны, я здесь долго не останусь. Так или иначе, я удеру отсюда» я не укажу, где хранятся сокровища, если вы не поедете вместе со мной. Ну, попробуйте заставить его согласиться на это». Чуть слышный стук в дверь привлек их внимание. Филипп открыл дверь и в комнату прошмыгнул Педро. Оглядываясь кругом и приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, он шепотом сообщил им то, что ему удалось подслушать. — Постарайтесь, если возможно, чтобы я отправился с вами, — добавил он. — А пока мне надо идти, а то он еще не лег, и меня могут хватиться. Педро выскользнул в дверь. — Да, Филипп, вы правы. Мы должны ехать вместе. Вам будет нужна моя помощь. На следующее утро Филипп и Кранц были приглашены к завтраку. Комендант встретил их любезно и приветливо, а когда завтрак подходил к концу, обратился к Филиппу. «Сеньор, я обдумал то, что мне сообщил ваш приятель, и приношу вам мои самые горячие извинения за то, что произошло вчера». Движимый чувством религиозного рвения, присущим каждому доброму католику, я при вашем содействии хотел бы добыть спрятанные сокровища, предназначенные на церковь, чтобы потом, установленным порядком, припроводить их по назначению. Ввиду этого я предлагаю вам взять с собой небольшой отряд солдат, которых я предоставлю в ваше распоряжение, и отправиться с ними на упомянутый остров. Филипп согласился, но при том условии, чтобы и Кранц поехал вместе с ним. Для усыпления подозрительности коменданта они предложили ему присоединиться к ним, ведь тогда солдаты будут лучше слушаться. Кроме того, им было предложено ехать не на одном, а на двух кораблях. После некоторого колебания комендант изъявил свое согласие. Таким образом, все устроилось согласно желанию Кранца, за исключением вопроса о Педро, который Кранц считал неудобным затронуть, боясь возбудить подозрения коменданта. Вернувшись в свою комнату, они с Филиппом принялись обсуждать это обстоятельство. Спустя некоторое время к ним вошел Педро и объявил, что назначен в число людей, отправляющихся на остров. Отряд состоял из десяти рядовых и одного капрала. С рассветом снялись с якоря и разместились так. Комендант и Филипп находились на одном из судов, а кран с капралой Педро на другом. Солдаты, которым ничего не было известно о цели экспедиции, теперь узнали обо всем от Педро и стали перешептываться между собой и о чем-то подолгу совещаться. Кранц сразу догадался, что готовится возмущение, так как люди узнали от Педро, какая участь ожидала всех участников экспедиции. Погода стояла прекрасная, так что суда могли плыть даже ночью. Они благополучно еще до рассвета очутились среди группы мелких островков, на самом южном из которых и были зарыты сокровища. Перед наступлением второй ночи суда причалили к берегу и все вышли на остров. Тут между солдатами с обоих кораблей состоялось первое совещание. Кранцу с Филиппом также удалось короткое время поговорить друг с другом с глазу на глаз. Когда утром они снова пустились в путь, Педро стал говорить уже открыто, «Солдаты решили убить коменданта и отправиться в Батавию, а оттуда переправиться в Европу». «Разве вы не можете достичь вашей цели, не прибегая к убийству?» — спросил его Кранц. «Пожалуй, можем», — ответил Педро. «Но это не удовлетворило бы жажды мести. Если бы вы только знали, как этот человек обращался с нами и сколько мы от него терпели». Кроме того, он ведь решился всех нас умертвить тем или иным способом. Так почему же нам не опередить его? Это будет только справедливо». «Да, да», — поддержали его другие солдаты. «Проплыв еще день...» Они очутились в двадцати милях от желанного острова. С наступлением ночи снова пристали к берегу и спокойно заснули до утра. Солдаты решили, что как только сокровища будут вырыты, то конец работ будет сигналом убийства. На следующий день снова пустились в путь. Комендант был весел и любезен, он не замечал мрачных физиономий, а весь отдавался мечтам о громадном богатстве, которым рассчитывал завладеть. Около трех часов после рассвета суда пристали к тому месту, где на берегу были зарыты сокровища. Не дав людям отдохнуть, комендант приказал взяться за лопаты, Без особенного труда солдаты удалили легкий слой рыхлого песка и земли, и сокровище вскоре оказалось на виду. С лихорадочной поспешностью люди стали тащить из ямы мешок за мешком. Наконец, они прекратили работу. В яме не оставалось больше ничего. Они бросили лопаты и стали переглядываться друг с другом. Все были наготове. В этот момент комендант послал двоих за мешками, оставшимися на судне, чтобы собрать в них рассыпанные червонцы, и обернулся вслед уходившим. Этим мгновением воспользовались солдаты, и четверо из них разом вонзили ему в спину свои тесаки. Он упал с грозным окриком, но другие четыре клинка вонзились ему в грудь, и он смолк навсегда». Филипп и Кранц оставались молчаливыми свидетелями этой страшной расправы. «Он получил лишь достойное воздаяние по делам своим», — сказал кто-то из солдат. «Сеньоры», — обратился другой к Филиппу и Кранцу, — «возьмите свою долю из этих сокровищ, а остальное мы разделим между собой». «Нет, друзья, мы не возьмем себе ни одного золотого», — сказал Филипп. «Берите все и будьте счастливы». Все, чего мы хотим, это чтобы вы помогли нам отправиться дальше, и прежде чем приступить к дележу этих денег, похоронили тело вашего бывшего начальника. Солдаты молча исполнили это желание, и вскоре все было кончено».